но странным молчанием обходится небесное воинство ангелы и архангелы религии с ними разговаривают только немногие подлинные святые которых можно сосчитать по пальцам а церковь огромная организация сообщество жрецов которые если верить им по долгу службы должны каждый день общаться с небожителями и светиться ореолом праведности как-то скромно остаются в стороне от этих связей земного и надземного в тени может быть есть тому причины Во всяком случае, интересно будет понять, что имел в виду Великий, посвященный Древнюю Египту Гермис Тресмегис, когда говорил своему ученику Асклепию. «Увы, увы, мой сын! Настанет день, когда священные иероглифы станут только идолами. Мир примет эмблемы науки за богов и будет обвинять Великий Египет в поклонении адовым чудовищам. Но те, кто таким образом будет клеветать на нас, сами будут поклоняться глупости вместо мудрости. Они будут осуждать любовь и плодородность, наполнит свои храмы костями мертвецов в качестве реликвий и растратит понапрасну свою молодость в одиночестве и слезах их девственницы станут вдовами до того как выйти замуж и будут уведать в печали потому что люди презреют и профанируют священные мистерии изиды